Однако он сам еще не освободился от всех своих тревог и волнений. Эти дни были отмечены безнадежным кризисом, когда он должен был навсегда сделать выбор между силами своей натуры, боровшимися друг с другом. Дни терзающие, дни плодотворные, переворачивающие душу и оплодотворяющие ее». Состояние Рамакришны ухудшалось. Доктор Саркар посоветовал перевести его из Калькотты в деревню. Около середины декабря 1885 года его поместили в одном доме в окрестностях города среди прекрасных садов Кашипура. Он провел там восемь последних месяцев своей жизни. Двенадцать избранных молодых учеников не покидали его до конца примечание нарендра ракхал бабурам ниранжан йогин лату тарак оба гапала калий шаши шарат раматришна говорил что его болезнь провела границу между учениками круга внутреннего антарана и учениками внешнего круга бахирана Конец примечания. Нарендра руководил их деятельностью и их молитвами. Они умоляли учителя присоединиться к ним, чтобы просить Бога об его выздоровлении. Посещение одного пандида, выражавшего ту же уверенность, было для них поводом возобновить свои мольбы. «Писания, — говорил Рамакришне пандит, — утверждают, что святые, подобные вам, — могут исцелиться силой воли. Армакришна ответил, «Это свойство было предоставлено раз и навсегда Богу. Как я могу это отнять у Него?» Ученики упрекали Его в нежелании исцелиться. «Думаете ли вы, что мои страдания добровольны? Я хочу исцелиться, но это зависит от матери. Тогда молитесь ей. «Вам легко сказать это, но я не могу произнести эти слова!» Нарендра умолял. «Для нас!» «Прекрасно!» — тихо сказал учитель. «Если смогу, попробую!» Его оставили одного на несколько часов. Когда они возвратились, учитель сказал. «Я сказал ей, мать, я ничего не могу есть из-за этой боли!» «Сделай, чтобы я мог хоть немного поесть». Она указала на всех и сказала, «Как? Ты ведь ешь столькими ртами!» Мне стало стыдно, и я не мог произнести ни одного слова. Несколько часов спустя он сказал, «Моя задача поучения почти закончена. Я не могу больше учить. Я вижу весь мир в целом, как бы наполненный Господом, и я говорю себе, кого же я буду учить. Примечание. Буквально все есть рама. Конец примечания.